Глава 33. В целом это выглядело довольно забавно. Темнокожий парнишка с развесистыми дредами на фоне лохматого пальмового ствола. Но восторгаться гармоничностью картины времени не было. Раздраженные вопли Миразье приближались. Франсуа напряженно поглядывая в сторону лестницы, торопливо проговорил. «Не оставляйте девочку наедине с ним ни секунды, любыми способами, как сможете». И не позволяйте ребенку смотреть в глаза Дюбуа. Девочка и сама это чувствует, но она пока слишком мала, чтобы противостоять Бакору, да еще такому сильному в одиночку. Помогите ей. И помните, вы не одни. Женщина!» Истекающий злобый голос колдуна раздался совсем близко. Он уже спускался по лестнице. «Ты где? Потерялась? Или пытаешься спрятаться?» «Запомни, от меня не спрячешься. Я чувствую силу твоей дочери. И найду ее где угодно. Да сколько угодно. Поиграем в прятки, спасибо за подсказку. Надо убежать подальше от Франсуа, чтобы Мерзье не почувствовал его. Я бесшумно выскользнула из пальмового закутка. Ника облегчала мне передвижение, повиснув обезьяним детенышем. Пока грузный урод, топочая чертыхаясь, спускался по лестнице, мы с дочкой успели проскользнуть в большой стеной шкаф, предназначенный для верхней одежды. Это даже и не шкаф был, а небольшая комнатушка-гардеробная, расположенная слева от входной двери. Разумеется, никакой верхней одежды в июльскую жару там не было. И до нашего появления единственным обитателем гардеробной была пустота. Ну вот, а теперь образцово-показательно забьемся в самый дальний угол шкафа и изобразим инсталляцию «Испуг». Ну вот, а теперь образцово-показательно забьемся в самый дальний угол шкафа И изобразим инсталляцию испуг. Хотя на самом деле хотелось кружиться и приплясывать от радости. Мы не одни, мы не одни. Женщина. Дверь гардеробной распахнулась, явив нам раздраженную физиономию Дюбуа. Давно пора смириться с неизбежным и покориться моей воле. Но одно меня радует. Ты оказалась глупее, чем я думал. Это хорошо. Пошевеливайся. Ладно, ладно, не вопи. Уже идем. Мерзье привел нас в мансарду. Я не помню, что здесь должно было располагаться по проекту, но сейчас на меня мрачно смотрело логово черного колдуна. Как бы по-дурацки это ни звучало в начале 21 века. И вчера я ошиблась. Кровавый ритуал проводился не в подвале, а именно здесь. Теперь понятно, почему мне показалось тогда, что действо происходит под открытым небом. Оно — небо, с ужасом заглядывало внутрь через мансардные окна. О вчерашнем кошмаре напоминали только погасшие факелы, закрепленные вдоль стен, да деревянное возвышение с вырезанными на нем причудливыми знаками. Кажется, именно на нем я и лежала накануне. Шест, торчавший посреди помещения, остался, а вот рисунки на полу кровь, все это исчезло. Видимо, прислуга постаралась, выскоблила все вокруг до скрипа. Июльское солнце, брезгливо поджимая лучи, Пусть и без особого энтузиазма, но освещало логово довольно хорошо. Высветив при этом массу непонятных вещей. Какие-то порошки в банках, засушенные летучие мыши, жабы и прочая нечисть, гроздями развешенные по стенам, словно лук и чеснок у запасливой хозяйки. Пучки трав размером с банный веник на полках, и там же что-то круглое, непонятное. Очень даже понятное. Человеческий череп. Ника вскрикнула и вжалась лицом в мое плечо. Мне тоже захотелось спрятаться, вот только негде. Нет, не из-за черепа я не настолько впечатлительна. Просто только сейчас я рассмотрела, что алтарь вовсе не пуст. На нем лежала, слегка приподняв голову, та самая гремучая тварь, которую я увидела под кроватью маленьких Салимов. его гадина выглядела еще отвратительней. И страшнее. Такой огромной змеюки в реальности я еще не видела. Дюбуа заметил впечатление, которое произвела на нас его подружка, и ухмыльнулся. «Страшно?» «Это хорошо. Послушнее будете. Женщина, если ты не станешь мне мешать, твоя дочь очень скоро научится повелевать не только этой змеей, но и всеми ядовитыми тварями мира. И тобой тоже. Она сможет заставлять их делать то, что ей понадобится. И никто никогда не заподозрит ее в происшедшем. А потом, когда Ника подрастет, Она поймет, что страх правит миром, и ей не надо уже будет ни перед кем отчитываться. Ты кретин, Дюба. Миром правит не страх, миром правит любовь. Во всех ее оттенках и проявлениях. Я как-то сразу успокоилась, и дальнейшие пафосные страшилки колдуна до моего сознания достучаться не могли, и надоедливыми мухами жужжали вокруг. А вот Нике приходилось нелегко. Моя чувствительная малышка ощущала то, что мне было, к счастью, почти недоступно. Черную мощь, сходившую от дюбуа. Здесь, в своих владениях, среди своих колдовских причиндалов, мерзье словно увеличился в размерах. Если даже я чувствовала душную, увеличивающуюся тяжесть, заполняющую пространство, что говорить о девочке? Она съеживалась все сильнее, сердечко бешено колотилось, пальчики, вцепившиеся в мои плечи, побелели от напряжения. А увлекшийся Мерезье уже почти кричал, брызжу слюной и размахивая руками. Радужные перспективы его тандема с моей дочерью, похоже, доводили урода до экстаза. Или, впрочем, неважно, все равно достал. Я подошла, хотя, если честно, это было довольно трудно. Меня словно кто-то отталкивал от колдуна, к изрыгавшему гнусности Дюбуа поближе и изо всех сил пнула его ногой. Туда, куда хотела не попала, роста не хватило. Но нужного эффекта достигла. Милейший Паскаль прекратил затянувшийся спич и охнул, а змея на алтаре угрожающе затрясла своей погремушкой. «Ты опять?» — зашипел колдун, черной громадой нависнув над нами. «Я ведь предупреждал тебя, не смей ко мне прикасаться. Ой-ой, напугали ежа голой попой, сам же лишил меня возможности говорить, а теперь возмущается». Из твоей прочувствованной речи я поняла, насколько тебе нужна моя дочь, а ты, сволочь, давно сообразил, насколько я нужна дочери. Так что ничего хуже того, что уже со мной сотворил, ты не сделаешь. Пока. Я бесстрашно посмотрела колдуну в глаза, затем показала на дрожащую малышку и нахмурилась. Кем-кем, а дураком Дюбуа не был. Он наклонился поближе к девочке, вгляделся и досадливо прищелкнул языком. Потом недовольно пробурчал. «Я понял, женщина. Что-то я сегодня перестарался, на твою дочь надо воздействовать постепенно. Но я слишком долго ждал этого момента, так много сил потрачено, поэтому и увлекся. Ладно, унеси ее, пусть отдохнет. Обед вам принесут в комнату. Но учти, вечером я за вами пришлю. Придете сюда, поняла? И не вздумай опять ерундой заниматься, не зли меня. Запомни, женщина». Ты сейчас по краю бездны ходишь. Одно неосторожное движение, и возврата больше не будет. Поняла? Я спрашиваю. Поняла? Пришлось кивнуть. Иди. Уговаривать меня не надо. Этот приказ я выполню с невиданным энтузиазмом. И дорогу, я помню, провожать не стоит. Да, погорячилась. Я дорогу вниз не вспомню, а вот какая из шести спален второго этажа Некина не знаю. Меня ведь туда в прошлый раз бутылки носили. А рассчитывать на память тела не стоит. И ведь у дочки не спросишь, нечем. Значит, придется довериться инстинктам тушки. Я топталась перед рядом дверей, прислушиваясь к собственным ощущениям. Ощущения, похоже, испуганно прислушивались ко мне, когда хозяйка психовать начнет. Вот прямо сейчас и начну, поскольку нет у меня больше нервной системы, кончилось. Остался бессистемный, спутанный комок нервов. Я собралась уже бесцеремонно вваливаться во все комнаты подряд, пока не найду нужную, но ближайшая дверь распахнулась, и из комнаты вышел Лешка. Вернее, его тело. Но как же мне захотелось броситься к нему, уткнуться носом в уютную ямку между ключицами, и чтобы теплое кольцо сильных рук укрыло, защитило нас с дочерью от наползающего мрака. Я автоматически шагнула навстречу мужу, но, наткнувшись на пустоту глаз, опомнилась. «Ты зачем Нику ко мне несёшь?» Недовольно проворчала Лёшка. Ее комната там». И он указал на дверь напротив. «Хоть какая-то от тебя польза, чурбачок. Ты смотри, береги себя, будь аккуратнее. Скоро хозяин вернется. ему не нужны такие славные ощущения, как у меня. А то я чувствую, скоро свалюсь, если не перестану так нагружать больную ногу. Ничего, сейчас отдохнем вместе с дочкой. Вот и ее комната». «Ну, конечно, чего то хотела? Разумеется, здесь торчат все три няньки». «И за каким... Э, овощем Дебуа нагнал к моей малышке столько прислуги?» «Надеялся, что три справятся лучше? Идиот!» Вскочившие при нашем появлении тетки с удивлением смотрели на меня. Затем одна из француженок что-то спросила. Я показала рукой народ и покачала головой. Негритянка презрительно фыркнула и решительно протопала к нам. «Что дальше?» попробуешь забрать Нику? Ты смотри, попробовала. Знаешь, я, конечно, не люблю женских драк, но не надо трогать моего ребенка. Я за это твоему хозяину напинала от души, и на месте некоторых неповоротливых пончиков постереглась бы руки тянуть, куда не просят. Пончику хватило одного предупредительного пинка, чтобы сделать правильные выводы и откатиться подальше. Француженки и соваться не стали. Няньки, растерянные кучкой, столпились возле окна и оттуда наблюдали за нами. Не люблю, конечно, когда на меня таращатся, но да ладно. Сейчас главное — Ника. Малышка совсем сомлела на моем плече. Очередное столкновение с воинствующей тьмой вымотало ребенка до донышка. И она сейчас была особенно беззащитна перед Дюбуа. Сил для сопротивления у ребенка не осталось. Но это, к счастью, чувствовала только я. Потому что по-прежнему ощущаю себя единым целым с дочкой и понимаю ее, как никто другой. Я осторожно положила малышку на кровать. Резвившая сейчас назад веселая загорелая девчушка снова напоминала воскового кукленка. «Ничего, родная, мама теперь с тобой. А еще у нас есть помощник. Отдохни, зернышко, поспи, я тебе песенку спою». На этот раз я пела «За печку» и поет сверчок, нежно поглаживая дрожащую дочку. Потом прилегла рядом и обняла ее. Дыхание Ники постепенно выравнивалось, Сердечко замедляло сумасшедший бег, переходя на положенную ходьбу. Залитые чернотой глаза снова стали цветными. Дочка смотрела на меня, не отрываясь. Ну вот, сон осторожно подкрался к ней, потрогал мягкой лапой веки и медленно опустил их. Малышка уснула. Теперь можно заняться и очисткой комнаты от посторонних предметов количеством три штуки. Предметы пробовали сопротивляться, на их счастье молча. Но я в некоторых ситуациях необычайно настойчива, и меня не пугает применение довольно болезненных аргументов. Злобно шипя, тетки все же предпочли не испытывать мое терпение и убрались. Небось, к хозяину побегут, жаловаться. Вот пусть он им все и объяснит.